Круизный лайнер «Сокол». Продолжение. Совещание кладоискателей. «А русские не сдаются!» — с тяжелым вздохом молвил Николай Александрович, пожимая руку мисс Борскет и думая при этом. «Старый осел молодого везет». На террасу вылетел большой благородный японец и заполоскал крыльями Нет тете и племянникам будто то ли благословлял их неустрашимость то ли наоборот призывал образумиться однако древняя мудрость гласит когда решение принято сомнения превращаются из блага во зло «Джентльмены, прошу перейти сюда позвал николас остальных здесь нас никто не подслушает И началось производственное совещание, которое в связи с пугающей находкой уместнее было бы назвать военным советом. Синти выглядела подавленной. Миньон беспокойно озирался, даже сангвиник Делуни, словно сдулся. Как-то само собой вышло, что роль председателя пришлось взять на себя Нике. «Да чего же изнежены жители благословенного Запада?» — подумал он. «Как уверенно они себя чувствуют в устоявшейся системе координат, где властвует благоразумный порядок, и как мгновенно повергает их в панику даже мимолетное дуновение неконтролируемого хаоса?» Когда-то и баронет Фандорин был таким же. «Но поживи-ка в матушке России лет тринадцать-четырнадцать!» «Шкура задубеет, нервы укрепятся, ко всякому привыкнешь». Удивительнее всего было то, что обнаружение враждебного присутствия, именно так, в сущности, следовало дефинировать случившееся, испугало магистра лишь в первую минуту. Теперь же, взяв себя в руки, он ощущал явственный прилив энергии, а внутри урчал, подтягивался и слегка скреб коготками разбуженный котенок азартного предвкушения. «Значит, непредсказуемость и опасность не по душе», — поразился Николай Александрович. «Неужели именно этого мне не доставало последние три года со времен безумной погони за пропавшей рукописью Федора Михайловича? Есть специфическая категория людей, которых называют адреналиновыми наркоманами. Эти чудаки закисают без острых ощущений и, чтобы почувствовать полноту жизни, должны прыгать с парашютом, лазить на Эверест или спускаться по горным рекам на плотах. Себя Фандорин никогда не причислял к подобным психопатам. Быть может, напрасно. Тетя сидела в своей каталке, Делани опустился в шезлонг, миньон, плетеное кресло. Других посадочных мест на террасе не было. Вместо того, чтобы принести стул из каюты, Ника поступил лихо, сел на перила. Мысль о том, что за спиной пустота, и если корабль качнется на большой волне, вниз лететь метров тридцать, только усиливала праздничное щекотание в груди. «Мы знаем, что наша затея кого-то сильно интересует. Будем на чеку только и всего». Нике самому понравилось, как он это сказал, просто и мужественно. «Мы действуем легально, законов не нарушаем. Пусть нервничает тот, кто за нами следит». Ему показалось, что это замечание не слишком ободрило слушателей, но решил дальше в тему не углубляться. Не позволим этому обстоятельству сбить нас с главного — поиска вклада. Пусть каждый из партнеров сохраняет свою тайну. Это ваше и наше право. Однако дополнительная ясность все же необходима. Подам пример открытости. Он искоса взглянул на Синтию. Она напряженно слушала. Делани с Миньоном те и вовсе подались вперед. У нас в мис есть два документа, написанных человеком по имени Эппин, особе, отдаленно связанные с родом Фандориных. В одном из писем дана инструкция, как добраться до тайника. Но инструкция эта, во-первых, зашифрована, а во-вторых, не полна, ибо первая страница письма не сохранилась. Компаньоны пришли в волнение. Как это не полна? вскричал Джерсиец. Как это не сохранилось? «Ваше заявление противоречит духу и букве заключенного соглашения», — присоединился к протесту француз. На первой странице, очевидно, сообщалось, как выйти к пещере. На ходу симпровизировал Ника, спасая ситуацию. «Иначе зачем бы нам понадобилась ваша помощь? Мы обошлись бы собственными силами. А что касается шифра, то я его практически разгадал. Мне просто нужно оказаться на месте возле входа в пещеру». Тетя одобрительно кивнула, остальные двое молча смотрели на Фандорина. «Что ж», — зловеще произнес нотариус, — верим на слово. «Однако, напоминаю, в случае невыполнения обязательства найти тайник, ваше поведение будет трактоваться как злонамеренное нарушение доверия партнеров. Дальнейшее разбирательство будет происходить в суде». «Вы лучше о жучке вспомните», — огрызнулся Николас. «Есть такое русское слово «разборка». Оно тоже подразумевает разбирательство, но отнюдь не в суде, а на пленэре с применением насилия. Очень возможно, что разбираться будем не мы между собой, а некто посторонний, со всеми нами. Так что, джентльмены, давайте жить дружно». И не пугать друг друга, иначе предлагаю разбежаться. Возможно, в данных обстоятельствах это самое мудрое решение. Его поддержал Делани. Заткнись, Минни. Ник прав, нам надо быть вот так. Он плотно сложил два толстых пальца, на одном из которых сверкнул перстень. Держаться вместе, по-товарищески. На кону такой куш, двадцать миллионов баксов сколько сколько хором воскликнули тетя с племянником это мини подсчитал он по части бухгалтерии дока расскажите им старина нотариус улыбнулся кажется впервые за все время что неко наблюдал этого человека улыбка у него была кривоватая половинку сухого рта должно быть мышцы отвечающие за веселость несколько атрофировались от редкого использования Мой предок Бастиан Кристоф Салье оставил довольно точное описание сокровища, с удовольствием начал рассказывать Миньон. Согласно его сведениям, добыча, захваченная во время рейда на Сан-Диего, оценивалась 250 тысяч испанских дублонов. По тогдашнему курсу это 10 миллионов французских ливров. Для перевода данной суммы в современный денежный эквивалент этих сведений недостаточно, поскольку из описания неясно, какую часть составляло золото, а какую серебро. Как известно, стоимость этих благородных металлов с тех пор изменилась не одинаково. На рубеже 17-18 веков золото оценивалось всего в 15 раз дороже. Однако с развитием технологий извлечения серебра из различных руд соотношение кардинально изменилось. Я внимательно слежу за коэффициентом. На вчерашний день он составлял 83,7 к 1. Нотариус безо всякого затруднения называл цифры по памяти, как-то особенно вкусно их проговаривая. Сразу было видно человек в своей стихии. Но трудность в подсчете современной стоимости клада меня не смутила. Я обратился к испанским источникам и довольно точно сумел восстановить размер и состав контрибуции, изъятый английским корсаром Джереми Праттом в Сан-Диего. Про Джереми Пратта магистр слышал в первый раз, но на всякий случай кивнул, мол, как же, как же, знаем. В сундуках, вывезенных корсарами с материка, было золото в монетах и стандартных штампованных брусках весом по 4,87 унции, то есть по 137 грамм а также серебро в виде монет и посуды. В те времена стоимость ценных металлов определялась по весу. Так вот, согласно испанским данным, из города было вывезено примерно 800 кг 22-каратного золота и около 500 килограммов серебра. По современному счету на чистый вес, без надбавки за художественную ценность, которая в случае серебряной посуды может оказаться весьма существенной. Это стоит порядка 23 миллионов долларов. Треть стоимости контрибуции пришлась на ювелирные украшения из драгоценных камней, сложенных в один большой ларец. Эта часть сокровища, к сожалению, утрачена. Трудно даже вообразить, сколько бы она сейчас стоила, вздохнул миньон.